«Не будет ли нарушением протокола поговорить немного о нас, переговорщиках?» — спросил Давид. «Не будет», — согласился Дедория. «Есть ли у тебя семья, уважаемый друг?» «Да, дома у меня осталась жена и трое детей». Гениальная догадка рассыпалась в прах. «А я был женат дважды», — грустно сказал Давид. «Ничто не вечно, даже любовь, высокопарно, но с пониманием отозвался чужой». Как бы хотелось мне вернуться на корабль и сказать «Наши расы близки и могут жить в мире!» Что же мешает тебе?» дедория заколебался, но все же ответил «Подозрение, человек! Страшное подозрение о сути человечества!» Давида охватила паника «Неужели просочилась информация о войнах, революциях, голоде, религиозных разногласиях? Неужели чужие сочтут людей кровожадными и опасными?» Говори, друг мой, сказал Давид. Я отвечу на все вопросы. Чем мы обидели вас? Вы слишком хорошо ведете переговоры, выпалил Дедория, слегка привстал на кончиках щупальцев, это был знак предельного волнения. Слишком хорошо? растерялся Давид. Между нашими расами пропасть, грустно сказал Дедория. Физиологическое и психологическое несходство, разные среды обитания. значительная культурная несовместимость. Ты ведь сам говорил, что обычай эмоциональные раскраски считаешь архаичным. Нет, не перебивай. Хоть иногда можешь выслушать нормально. Так вот, любая раса, входя в первый контакт, испытывает ужасающий социокультурный шок. Никакие догадки ученых, никакое искусство фантастического вымысла не способны подготовить к контакту с чужим. «Я дружен с многими кульх, я общался с представителями всех девяти раз, и потому твой облик не вызывает у меня отторжения. Но ты, ты человек. Как можешь ты сидеть рядом с существом, столь непохожим, общаться с ним, говорить о семейных ценностях и тайнах макияжа?» «Возможно, дело в том, — начал Давид, волнуясь, — что наша родная планета населена различными формами жизни. Мы привычны к любому внешнему облику». Щупальца сжались в жесте сомнения. «Животные твоей планеты разумны?» «Нет, насколько нам известно». Тогда это не объясняет странности. «Люди сами бывают разными. Цвет кожных покровов у людей...» «Явление цветового диморфизма имеется у всех раз отмел его возражение Дедория. «Но оно не спасало от социокультурного шока. Нет, мы боимся другого». «Чего?» — обреченно спросил Давид. — Мы подозреваем, Дедория даже запнулся от волнения, что люди уже встречались с иными расами, но в силу чудовищной извращенности своей психики уничтожили их или низвели до положения бесправных рабов. — Неправда. Давид почувствовал себя по-настоящему оскорбленным. — Такого не было. Да, люди воевали между собой, объединяясь по признаку общего языка. Бывало у всех. — «Общие территории» — бывало у всех, «цвета кожи» — бывало, «религии» — еще как, по экономическим причинам». Дедория лишь горько вздохнул. «У людей раньше была дискриминация по национальному, половому, возрастному признаку». Дедория печально произнес. «Мы изучили все материалы, которые вы сочли возможным предоставить. В них нет ответа. Ваша цивилизация идет обычным путем разумных рас». но почему-то не испытывает удивления от контакта с нами. Даже ты, рядовой пилот, великолепнейший переговорщик. Вывод печален. Вы уже сталкивались с иной формой разумной жизни. Раз вы не говорите об этом, значит, судьба этой расы печальна. Мне очень хочется дать благоприятный отзыв, друг. Но я боюсь. Наступила тишина. Сквозь едва заметные щели в полу сочился прохладный чистый воздух. Сияло астероидное кольцо, висели вдали корабли. Давид пробормотал. — Оказаться бы сейчас дома, махнуть на рыбалку. — Ага, — тоскливо отозвался Дедория. — Тихая речушка. Сидишь рядышком с женой на берегу, а строги наготове. Мы удочками ловим. Азарта мало. А спортивные состязания у вас развиты? Давид кивнул. У нас хорошая ложа на центральном стадионе города похвастался дедури. если за ближайшие сутки придем к какому-нибудь решению, я еще успею на финал. Жена очень надеялась, что посмотрим вместе. «Мою супругу ни на рыбалку, ни на футбол не затащишь, пожаловался давид. Вот какой-нибудь прием или благотворительный вечер дедурия пошевелил щупальцами жест сочувствия сказал. Любовь — загадочное чувство у всех разумных рас. Печально, когда она возникает при несходстве интересов. «Нет, у нас много общих интересов», — проклиная себя за то, что взялся посвящать инопланетного осьминога в вопросы семейной жизни, — сказал Давид. «Но рыбалка, спорт — не женское это дело». «Почему?» — удивился Дедория. «Друг мой, вас, — говорит, — неизжитый половой шовинизм. Нехорошо запрещать женщинам занятия охотой или спортом». Давид поднял голову, посмотрел на Де и заговорил. Ему едва дали вымыться. Проклятая краска оттиралась с трудом. Давид израсходовал тройную норму воды, прежде чем рискнул выйти из-под душа. Оделся и вернулся из санитарного блока в свою каюту. Капитан... Старый славный Эд Куверт и загадочная русская женщина Анна Бегунец ждали. Напряжение уже покинуло их лица, теперь там осталось лишь любопытство. Итак, первый, вопреки субординации, заговорила Анна. «Все в порядке. Давид уселся в кресло, поколебался, но все-таки вытащил из чемоданчика с личными вещами фляжку виски. Эд покачал головой, но потом достал свою. Бегунец молча приняла от Давида стаканчик». «Ну?» – спросил Эд. «Они нас боялись», – объяснил Давид. Глотнул, блаженно закрыл глаза. Первая капля алкоголя за последний месяц. И первая спокойная минута. Они нас ужасно боялись. Знаете почему? Мы слишком хорошо вели переговоры, слишком легко адаптировались к их облику, к их обычаям. «Что же в этом могло не понравиться?» – удивился Эд. «Де Дория решили, что у нас уже есть опыт контактов с чужими разумными расами, но поскольку мы это отрицали, чужие заподозрили нас в обмане, в том, что мы уничтожили всех, с кем встречались». Капитан единственного земного звездолета Эд Куверт засмеялся, схватившись за голову. Бегунец саркастически улыбнулась. По их мнению, никак иначе мы не могли приобрести достаточную гибкость сознания, пояснил Давид. Расовое и религиозное различие – недостаточная причина. Дедория стремились к налаживанию контактов. Они ведь очень убедительно объяснили, почему война в космосе невозможна и не нужна, почему полезнее всего мир и торговля технологиями. Но им нужно было хоть какое-то объяснение нашей, как это сказать, контактности? Именно контактности. Поэтому я позволил себе вспомнить какую-то научную гипотезу о том, что кроманьонцы и неандертальцы длительное время существовали вместе, порой воевали, а порой мирно сосуществовали, пока не слились в одну расу. Я предположил, что с тех пор у человечества и сохранилась повышенная контактность. Вы бы видели, с каким энтузиазмом дедория согласился. Эта гипотеза не выдерживает критики, бегунец покачала головой. «А я и не утверждал, что она верна. Предположил». Давид плеснул себе еще немного виски. «Все. Мы признаны вполне достойными равноправного общения». «Давид, я тебя знаю двадцать лет». Эд покачал головой. «Хорошо, с Дедорио ты разобрался. Но я же по лицу вижу у тебя еще одна гипотеза. Настоящая. Которую ты считаешь верной». Давид торжествующе улыбнулся. — Да. Понимаете, в разговоре возникла пауза, и я похвалил церемониальную раскраску чужого. Просто чтобы хоть что-то сказать. А он так оживился, ну, вроде как, когда заметишь, что у жены новая губная помада, и похвалишь цвет. — Де Дориа была самкой? — воскликнула бегунец. — Прошу прощения, женщиной? — Да нет же! — Давид покачал головой. — Вовсе нет. Самец. Но потом мы стали говорить о семьях, Он вспомнил, как ходит с женой на рыбалку, на какой-то их инопланетный футбол. Понимаете? Лицо Анны помрачнело. Эд крякнул. «Мужская и женская психология разная», — торжественно сказал Давид. «Маленьких детишек возьми. Мальчики возятся с машинками, дерутся, лягушек разных ловят, а девочки крутятся перед зеркалом, сплетничают, хихикают не впопад Мы к этому привыкли. Нам кажется, что только так и может быть». А у них различие мужчин и женщин только физиологическое. Психология одинаковая. Психологически они одна единственная раса. А мы люди фактически две расы, живущие в симбиозе. Мы с младенчества привыкаем контактировать с чужими. Мы идеальные переговорщики, нас ничем не удивить. Ни цветной раскраской, ни беспочвенными спорами, ни непониманием партнера. Мы с кем угодно во вселенной найдем общий язык. Бегунец встала. С негодованием посмотрела на Давида. Возмущенно выпалила. «Неандерталец!» Ошеломленный Давид молчал. Главный экзопсихолог земного космофлота пулей вылетела из его каюты. Эд Куверт иронически улыбнулся. «Ну, или почти с кем угодно», — пробормотал Давид.